что случилось? Матюш ничего не понимал. Все произошло, как во сне или в кино, стремительно и внезапно. Прежде всего, Матюш увидел на кучах вороста бум-друма, связанного африканскими веревками из лиан. Вокруг стояли черные жрецы. Вид их вселял ужас, особенно страшен был один, с двумя крыльями, двумя головами, четырьмя руками и двумя ногами. В одной из четырех рук он держал доску, на которой было не то написано что-то, не то нарисовано человеческой кровью. И мать уж догадался Бумдрума хотят сжечь на костре. В стороне стояли жены бумдрума, тоже связанные, и каждая держала острием к сердцу отравленную стрелу. Дети бумдрума плакали, бегали в знак печали на четвереньках и кувыркались через голову. Так их в стране принято выражать скорбь а маленькая клук -клу тащила Матюша к отцу и питала что-то по-своему, но что именно, Матюш не понимал. На всякий случай, выхватив револьвер, он выстрелил в воздух. И в тот же миг позади себя услышал страшный крик. Обернувшись, Матюш увидел, как пилот взмахнул руками, посинел и замертво упал на землю. Прежде чем Матюш опомнился, из всех глоток вырвался дикий вопль. «С ума они сошли, что ли?» — подумал Матюш. Жрец о двух головах перерезал веревки, которыми был связан бумдрум, и закружился в дикой пляске. Потом спрыгнул на кучу хвороста, где только что лежал бумдрум, и поднес к дровам горящий факел. Дрова, пропитанные каким-то легковоспламеняющимся составом, мгновенно вспыхнули и заполыхал жаркий огонь. Мать уши клу-клу едва успели отскочить в сторону. У аэроплана, стоявшего неподалеку от костра, загорелось одно крыло, потом раздался грохот, это взорвался бак с бензином. Кто-то подхватил мать на руки и посадил на золотой трон. Бундрум и другие вожди помельче подходили по очереди к трону, низко кланились, произнося непонятные заклинания. Тело мертвого пилота обернули пропитанными благовониями тканями. От них исходил такой сильный запах, что у Матюши закружилась голова. «Что все это значит?» — недоумевал Матюш. «Произошло какое-то из ряда вон выходящее событие. Это ясно, но какое именно? Похоже, он спас жизнь Бумдруму и его женам. Самому Матюшу, кажется, тоже не угрожает опасность. Но разве можно быть в чем-нибудь уверенным в этой чудной стране? Откуда взялись эти несметные толпы?» И что они затевают? Вот в джунглях вспыхнуло несколько тысяч костров, и негры пляшут, поют, играют. У каждого племени свои мелодии, свои песни. То, что здесь собрались не только подданные бумдрума, друма мать уж догадался по нарядам. У одних, это были обитатели джунглей, одежда состояла из пальмовых ветвей и перьев. У других за спиной висели панцири гигантских морских черепах. Третьи были в обезьянных шкурах, Четвертое совсем голое, с украшениями в носу и ушах. Матюш был не робкого десятка. Ему не раз приходилось смотреть смерти в глаза. Но оказаться совсем одному, вдали от дома, среди тысячи дикарей... Нет, это было чересчур даже для мужественного сердца Матюша. А когда он вспомнил, при каких таинственных обстоятельствах погиб его преданный спутник, ему стало до того грустно, что он громко заплакал. Матюша поместили в шатре из львиных и тигровых шкур. Он хотел поплакать без помех и свидетелей, но не тут-то было. Маленькая Клу-Клу, которая ходила за ним по пятам и не оставляла ни на минуту одного, и на этот раз оказалась рядом. Матюша разглядела ее при свете огромного алмаза. Она положила ему на лоб руку и тихо-тихо заплакала. Как жалко, что я не понимаю их языка, досадовал Матюш. Клуклу -клу бы мне все объяснила. Девочка безумулку говорила, медленно по несколько раз повторяя одни и те же слова. Она думала, может так будет понятней? Пыталась растолковать что-то знаками. Но Матюш из всего этого понял две вещи. Первое Клуклу -клу, его самый преданный друг. И второе. Ему не угрожает никакая опасность, ни сейчас, ни в будущем. Несмотря на усталость, Матюш всю ночь не сомкнул глаз. И лишь под утро, когда крики немного утихли, Матюш заснул. Но его скоро разбудили, посадили опять на золотой трон, и каждое племя преподнесло ему дары. Матюш улыбался, благодарил, но про себя думал. На всем земном шаре не хватит верблюдов, чтобы перевести это добро через пустыню. Кроме того, перед отъездом белые короли объявили Матюшу, что разрешат провозить через свои страны только клетки с дикими зверями и больше ничего, ни за какие деньги. «Был бы у меня собственный порт и собственный флот, тогда другое дело», — подумал Матюш. И еще он подумал, «Если опять начнется война, и я опять одержу победу, то потребую у заграничного короля один морской порт, и не буду зависеть от его милостей. Матюш с удовольствием отдохнул бы здесь недельку, да нельзя, дела не позволяют. Вдруг без него вспыхнет война, и потом, как быть с письмами? Ведь он каждый день должен прочитывать сто писем, и каждый день ста ребятам выдавать то, что им нужно. «Пора возвращаться», — сказал Матюш, и показал сначала на верблюдов, потом на север. И Бумдрум понял его. Мать объяснил знаками, что хочет забрать с собой тело отважного пилота. Бумдрум понял и это. Когда развернули пропитанные благовониями тряпки, мать увидел мертвого пилота. Он был белый и твердый, как мрамор. Его положили в ящик из черного дерева, и знаками объяснили матюшу, что тот может увести его с собой. Обломки аэроплана сложили в другой ящик из черного дерева. Но мать уж дал понять, что они ему не нужны, и очень удивился, увидев, как обрадовался бумдрум, будто не весь какой ценный подарок получил. Все это хорошо, но главного мать уж так и не выяснил отказался бумдрум от своих дикарских привычек или нет. Ничего другого не оставалось, как взять его с собой. Мать уж так и сделал. И вот королевский караван уже знакомым путем двинулся назад через пустыню. Только дома у себя в кабинете понял матьюш смысл загадочных событий, свидетелем которых он оказался. Вот что рассказал ему профессор, который изучил пятьдесят языков. «Давным-давно, когда один из предков Бумдрума захотел ввести у себя в стране новые порядки, его в наказание отравили». А верховный жрец поведал своим соплеменникам такую легенду. «Настанет время, когда они заживут по-другому». И произойдет это так. Однажды под вечер на небе появится огромная птица с железным сердцем и десятью отравленными стрелами в правом крыле. Птица семь раз прокружится над поляной царской столицы и упадет на землю. У птицы будут два огромных крыла — Четыре руки, две головы, три глаза и две ноги. Одна голова и две руки птицы погибнут от одной из десяти отравленных стрел. Два раза прогремит гром. Тогда верховный жрец взойдет на костер и сгорит, а железное сердце птицы разорвется. И останется от птицы кусок белого мрамора, горсть пепла и белый человек». Тогда они не будут больше дикарями, начнут учиться разным хорошим и полезным вещам. Но пока не появится птица, ничего изменить нельзя. И вождь, который раньше времени вздумает ввести новые порядки, будет сожжен на костре или отравлен. Бумдрум предпочел отраве костер И вот, когда должно было состояться торжественное сожжение Бумдрума. В небе появился аэроплан с двумя путешественниками. Два раза прогремел гром, это мать уж два раза выстрелила из пистолета, а пилот, две руки и один глаз птицы, умер, наткнувшись случайно на одну из десяти отравленных стрел. Верховный жрец добровольно сжег себя на костре, огромная птица сгорела, а мать уж стал другом всех африканских вождей. И с этого дня дикари уже не дикари. Они будут учиться читать и писать, перестанут засовывать и в нос ракушки, и разные украшения из слоновой кости, и одеваться будут, как все люди на земле. «Вот здорово!» — воскликнул матюш. «Пусть бум-друм пришлет к нам сто негров. Наши портные научат их шить, наши сапожники научат их точать сапоги, наши каменщики научат их строить дома. Мы пошлем им граммофоны». Пусть слушают красивую музыку, потом отправим в Африку духовые трубы, барабаны и флейты, а потом скрипки и пианино. Научим танцевать наши танцы, чистить зубы и умываться с мылом. А еще я сделаю вот что», — воскликнул матюш. «Установлю в столице Бум-Друма беспроволочный телеграф. Тогда, чтобы с ним договориться, не нужно будет совершать далекое и опасное путешествие». Он призвал королевских портных, сапожников, шляпников и велел сделать для Бумдрума двадцать костюмов, двадцать пар обуви и двадцать шляп. Королевский бродобрей остриг Бумдруму волосы. И Бумдрум всему безропотно подчинялся. Правда, он по ошибке съел тюбик зубной пасты и кусок туалетного мыла, и у него заболел живот. Чтобы этого не повторилось, к Бумдруму приставили четырех лакеев, которые не спускали с него глаз.